Лекция 69. Русское общество в минуту смерти Петра Великого, международное положение России, впечатление смерти Петра в народе, отношение народа к Петру, легенда о царе Самозванца, легенда о царе Антихристе, значение обеих легенд для реформы, перемена в составе высших классов, образовательные их средства, заграничное обучение, газета, театр, народное просвещение, школы и преподавания, гимназия Глюка, начальные школы, книги, ассамблеи, учебник светского обхождения, правящий класс и его отношение к реформе. Обращаюсь к третьей части вопроса о значении реформы Петра, к вопросу о том, что сделали из этой реформы по смерти преобразователя. Определяя это значение, как вы припомните, я сделал оговорку, что оно не вполне выражается в явлениях, наблюдаемых в пределах жизни Петра, что в оценку его дела должны войти следствия реформы, обнаружившиеся по смерти преобразователя. Эти следствия проливают дополнительный и яркий свет на реформу, освещая ее с новой стороны, остававшейся в тени для самого Петра. Не достигнув всего, к чему направлялась реформа, она принесла или подготовила много такого, чего не предвидел преобразователь и чему, может быть, он не был бы рад, если бы предвидел. Попытаемся представить себе русское общество, каким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 Вскоре в августе 1726 года союзом с Австрией укреплен был и левый и южный фланг, после того, как правительству Екатерины I не удалось продать Франции русские интересы за надоевший всему дипломатическому миру брак дочери Петра Елизаветы с французским королем или хотя бы с каким-нибудь завалявшимся французским принцем крови. Среди складывавшихся тогда двух коалиций, австро-испанской и англо-франко-прусской, международное положение России с ее преобразованными силами не внушало русским патриотам больших тревог. Сухопутная русская армия пользовалась полтавским почетом на Западе, и пока русский флот донашивал свои гангутские паруса, Россия считалась даже солидной морской державой. Петербург стал дипломатической столицей Европейского Востока. Менее удобны были культурные отношения России к Западу. Перед старой романо-германской Европой с выработанными формами общежития, с нормами порядка, превратившимися в общественные привычки и даже в предрассудки, с громадным запасом знаний, идей и материальных сбережений, Накоплявшихся чуть не со времен Ромула и Рема, предстала новая русская Европа с одними способностями, подававшими только надежды, с большим количеством рекрутов и вывозного сырья, но без прочных культурных запасов. Общежитие держалось только бытовой косностью, п о к о и в ш е й с я на вере в стихийную неизменность отцовского и дедовского предания. Вместо порядка существовала только привычка повиноваться до первого бунта, вместо знания – одна любознательность, только что пробудившаяся. Все юридическое сознание заключалось лишь в смутном чувстве потребности, права, все богатство – в способности к терпеливой работе. И эти столь Несоизмеримые исторические величины, как Россия и Западная Европа, стали не только соседками, но и соперницами, вошли в разнообразные прямые соприкосновения даже вступали в столкновения. По крайней мере, одна вовсе не расположена была щадить другую, а другая силилась не отстать от первой страха стать ее жертвой. В этом интерес первой встречи глаз на глаз Западной и Восточной Европы. Здесь прежде всего важно уяснить себе, что мы наблюдаем о т н о ш е н и е ли двух культур, передовой и отсталой, которые будут вечно разделены раз установившимся расстоянием, или только встречу разных исторических возрастов со случайным и временным культурным неравенством. Для этого... Попытаемся представить себе русское общество, сколько это возможно, в минуту смерти Петра, настроение его низа и верха, отношение того и другого к реформе. Впечатление смерти Петра Очевидцы, свои и чужие, описывают проявление скорби, даже ужаса, вызванной вестью о смерти Петра. В Москве в соборе и по всем церквам, по донесению высокочиновного наблюдателя, за панихидой такой учинился вой, крик, вопль слезный, что нельзя женщинам больше того выйти, горестно плакать, и воистину такого ужаса народного от рождения моего я николе не видал и не слыхал.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 шевелился тревожный вопрос «что-то будет дальше?». Под собой в народной массе реформа имела ненадежную, зыбкую почву. Отношение народа к Петру Во все продолжение преобразовательной работы Петра Народ оставался в тягостном недоумении, не мог уяснить себе хорошенько, что такое делается на Руси и куда направляется эта деятельность. Ни происхождение, ни цели реформы не были ему достаточно понятны. Реформа с самого начала вызвала глухое противодействие в народной массе тем, что была обращена к народу только двумя самыми тяжелыми своими сторонами. п е р в а я Она довела принудительный труд народа на государство. до крайней степени напряжения, и второе, представлялось народу непонятной ломкой вековечных обычаев, старинного уклада русской жизни, освещенных временем народных привычек и верований. Этими двумя сторонами реформа возбудила к себе несочувственное и подозрительное отношение народной массы. Своеобразную окраску сообщали этому Отношению два впечатления, вынесенные народом из событий XVII века. Тогда народ в московском государстве видел очень много странных вещей. Сначала перед ним прошел ряд самозванцев, незаконных правительств, которые действовали по-старому, иногда удачно подделываясь под настоящую привычную власть. Потом перед глазами народа потянулся ряд законных правителей, которые действовали совершенно не по-старому, хотели разрушить заветный гражданский и церковный порядок, поколебать родную старину, ввести немцев в государство, а н т и х р и с т о в церковь. Под влиянием этих двух впечатлений и складывалось народное отношение к Петру и его реформе. Народ по-своему взглянул на деятельность Петра. Из этого взгляда постепенно развились две легенды о Петре, в которых Всего р е з е выразилось отношение народа к реформе, которыми даже в значительной степени определились ее ход и результаты. Одна легенда гласила, что Петр самозванец, а другая, что он антихрист. Сказания о царе самозванце Когда стали обнаруживаться признаки глухого и упорного противодействия реформы со стороны народа, Петр для подавления его учредил тайную полицию, Преображенский приказ, названный так по имени Подмосковного села, где впервые возникло это учреждение. От этого приказа до нас дошло немало любопытных дел, которые служат материалом для изучения народного настроения при Петре. Эти канцелярские бумаги наглядно представляют нам возникновение и развитие обеих легенд. Та и другая имела свою историю, прошла известный ряд моментов в своем поэтическом движении, представляя, притом, редкий вид народного творчества, пропущенного сквозь фильтр тайной полиции. Первоначальную мысль, основной мотив легенды о самозванстве Петра – подсказали те наблюдения, которые поразили народ с самого начала царствования Петра. Петр прежде всего дал народу почувствовать свою деятельность новыми государственными тягостями. Государственные тягости не были новостью для народа, их больно чувствовали и в XVII веке. Но тогда за них винили не самого царя, а его правительственные орудия. Царь сидел где-то далеко и высоко над народом, редко являлся Перед ним и был окружен в народном представлении ослепительным ореолом неземного величия. Все, что делалось непопулярного в государстве, приписывалось тому средостению, какое отделяло царя от простых подданных, то есть боярскому и приказному правительству. Петр впервые спустился с заоблачной высоты, на которой скрывались его предшественники. вошел в непосредственное соприкосновение с народом, стал перед ним, каким был, перестал быть для народа политическим мифом, каким представлялись ему прежние цари. Народный ропот теперь и направился прямо против царя. Петр явился перед народом простым человеком, совсем земным царем. Но какой это был Странный царь, он предстал перед народом с таким непривычным обликом, с такими небывалыми манерами и принадлежностями, не в короне и не в п а р ф и р е а с топором в руках и трубкой в зубах. Работал, как матрос, одевался и курил, как немец. пил водку, как солдат, ругался и дрался, как гвардейский офицер. При виде такого необычного царя, совсем не похожего на прежних, благочестивых московских государей, народ невольно задавал себе вопрос, да подлинный ли это царь? В этом вопросе и лег зародыш легенды о самозванстве царя. Вопрос вызвал усиленную работу народного ума, точнее народной фантазии. Бумаги преображенского приказа дают возможность проследить все фазы народного воображения, развивавшего легенду из указанного зерна. Народные жалобы растили это зерно, питали фантазию. Прежде всего народная мысль остановилась на самом вопросе. Пошли народные толки, подслушанные полицией. Крестьяне жаловались. «Как Бог его нам на царство наслал, так мы и светлых дней не видали. Тягота на мир, рубли до полтины, до подводы, отдыха нашей, братья, крестьянству нет. Сын Боярский, подслушавший этот ропот, вторил крестьянину своими сословными горями». Какой он царь, всю нашу братью на службу выволок, А людей наших и крестьян в рекруты побрал. Никуда от него не уйдешь. Все на п л а т а х распропали, на морских постройках. И как это его не убьют? Как бы убили его, так бы и служба миновалась. и черни стало бы легче. Солдатские жены развивали свою особую консервативную публицистику. Какой он царь, мужей наших в солдаты побрал, всех крестьян с дворами разорил, а нас с детьми осиротил и век плакать заставил. Какой он царь, подхватывал холоп, он враг, а морок мирской, однако сколько ему по москве не скакать о б т й ему без головы мироед вопияли другие весь мир переел все п е р е в о д я т добрые головы только на него кутилку переводу нет этому хоровому всесословному протесту сам петр помог перейти от вопроса его загадочной личности к ответу поддержал полет народной фантазия царь вел странный образ жизни и делал странные дела переказнил стрельцов сестру и жену запер в монастырь сам все возился и пьянствовал в преображенском с иноземцами посленарского поражения колокола стал снимать с церквей и переливать в пушки монах грозил все де это даром не пройдет Недобром кончится все это. Отсюда и извлекли ответ на поставленный вопрос. Прежде всего поспешили догадаться, что царя немцы испортили. Нервность и вспыльчивость Петра поддерживали догадку. «Немцы обошли его, час добрый найдет, все хорошо, а в иной час так и рвет, и мечет, вот уж и на Бога наступил, с церквей колокола снимает». Притом заговорило раздраженное национальное чувство под гнетом непрекращавшегося наплыва и влияния иноземцев. Но все это не давало удовлетворительного ответа на главный вопрос.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 так и додумались до сказания о самозванстве Петра. Царица родила девочку, которую подменили н е м ч о н к о м Однажды полиция подслушала на п а р т о м о й н е в Москве такую политическую беседу. Крестьяне все измучены, все на государя встали и возопияли, какой он царь. Родился от немки б е з з а к о н н о й он подмененный, подкидыш, как царица Наталья Кирилловна, Отходила сего света, и в то число она говорила ему, «Ты, и д е н е сын мой, ты подменный, вот велит носить немецкое платье, знатно, что от немки родился». От этого соображения и отправляется легенда в своем дальнейшем развитии, по-своему связывая явление времени. Поездка Петра за границу указала ей направление и облегчила движение.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 Слыхали также, что в Риге шведское начальство в 1697 году наделало Петру каких-то неприятностей, не пустило его осмотреть рижские укрепления. Народная фантазия воспользовалась этим, чтобы отлить слухи в целое сказание. п ё т р поехал за границу, это так. Да п ё т р ли воротился из-за границы? В ответ на этот вопрос уже к 1704 году сложилась такая сказка. Как государь с ближними людьми был за морем, ходил он по немецким землям и пришел в стекольное царство Стокгольм. А то стекольное царство в немецкой земле держит девица. И та девица над государем надругалась, ставила его на горячую сковороду, да, сняв его стоя сковороды, велела бросить в темницу. И как т о девица была именинница, стали ей говорить ее князья и бояре, «Пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя». Она им сказала, а п о д и т е посмотрите, коли он еще жив валяется, я его для вас выпущу». Те, посмотря, сказали ей, «Томин, государыня». н о коли Томин, так вы его выньте». И они его, вынув, отпустили. Пришел он к нашим боярам, а они, перекрестясь, сделали бочку, набили в нее г в о з д и да в то и бочку хотели его государя положить. Уведал прото стрелец и, прибежав к государю, сказал... «Царь, государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобою чиниться?» И он, государь, встал и вышел, а стрелец лег на его место. Пришли бояре до того стрельца, с постели схватя, положили в то и бочку и бросили в море. Легенда в первое время не договаривала до конца, не знала, что с т а л о с дальше с государем. Но потом к сказанию прицепили и конец. Стали говорить в народе «Это не наш государь, это Немчин. Наш государь в немцах в бочку закован, да в море пущен». Вскоре по смерти Петра эта сказка изменилась. Петра считали погибшим при жизни и воскресили по смерти. Новая редакция гласила, что ц а р с т в о в а ш и й государь был Немчин, А настоящий царь освободился из немецкого плена. Именно освободил его обманом русский купец, бывший в стекольном царстве. Рассказчик добавлял, и как это государь до сей поры не объявится в своем государстве. Сказания о царе Антихристе Легенда о самозванстве Петра, вся построенная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 В конце 1699 года последовала новость, еще более тревожная, чем немецкое платье или табак. Изменен был русский православный календарь, в е р е н о в е с т и летоисчисление от Рождества Христова, а не от сотворения мира, и Новый год праздновать не 1 сентября по-церковному, а 1 января, как делалось у неправославных. Это новшество уж прямо вторгалось в церковный порядок.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 что Дион, государь, веру православную разрушает, велит бороды брить, платья носить немецкое, табак тянуть. Во всем этом обличить государя и пришел он, Андрей Иванов. В 1705 году в Ярославле Димитрий митрополит Ростовский В воскресный день, идучи к себе из собора, встретился с двумя еще нестарыми бородачами, которые спросили его, как им быть. в е л е н о брить бороды, а им пусть лучше головы отсекут, чем бороды обреют. — А что отрастет? Отсеченная ли голова или сбритая борода? — переспросил владыка. В дом к митрополиту сошлось много лучших горожан. И начался диспут о бороде, об опасности бродобрития для душевного спасения, ибо сбрить бороду значит потерять образ и подобие Божие. Ученому-владыке пришлось написать целый трактат об образе и подобии Божием в человеке. Вопрос о бродобритии разгорелся до народной агитации. В разных городах разбрасывались подметные письма. призывавшие православных восстать за бороду, люди более серьезного образа мысли не могли довольствоваться распространявшимся в темной массе сказанием о самозванстве Петра и искали более глубокого источника его непонятных и опасных нововведений. п о д р а з н и в а я пугливую совесть пустяками вроде бродобрития или безобразиями пьяного собора, Петр, Вызывал тревожные суеверные толки о конечной гибели, благочестия, о последних временах и о необходимости вольного страдания ради спасения души. Эти толки, обращаясь на их виновника, и п р о д и л и легенду о царе Антихристе. Мы встречаем ее в Москве в одном следственном деле уже в 1700 году. Некто таллицкий книгописец. значит, человек сравнительно образованный, составил для распространения в народе тетради о последнем времени и о пришествии в мир Антихриста в лице государя. Тамбовский архиерей до слез умилялся этими тетрадями, а боярин, князь Хованский, плакался Таллицкому на самого себя, что был ему послан мучение, венец, да он его потерял, согласившись обрить себе бороду, а потом, приняв ш у т о в с к о е поставление в митрополиты известного всепьянейшего собора. Но особенно широкое распространение получила легенда на Оланецком и Заонежском севере, в краю наиболее т р о н у т о м расколом, куда бежало от гонений множество подвижников древнего благочестия еще при царе Алексее. Уже к концу XVII века эти беглецы в своем фанатизме, выработали в борьбе с еретической церковью и антихристовым государством страшную форму вольного страдания за благочестие – самосожжение массами. По одному идущему от того времени староверческому сочинению насчитывали более 20 тысяч самосожженцев, сгоревших в 1675-1691 годах.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 Вот ныне велят летопись, летосчисления, вестят рождение Христова и платье носить венгерское. Священник прибавил, и я слыхал в волости, что у великого поста неделя будет убавлена, а после Фоминой учнут и сиреды, и пятки, весь год молоко есть».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 Ту же легенду встречаем и на юге, в Белгородском уезде, Курской губернии. Два священника р а з г о в о р и л и с ь и один сказал, «Бог знает, что у нас в царстве стало. Вся наша Украина от подати пропала. Такие подати стали уму непостижимые. А вот теперь и до н а ш и братьев священников дошло. Начали брать с бань, с исп, с пчел». чего отцы и прадеды не слыхивали, никак в нашем царстве государя нет. Этот священник в церковном м о л и т в а с л о в е вычитал сведения, что антихрист родится от недоброй связи, от жены скверной и девицы, мнимой от колена д а н о в а Он и задумался над тем, что это за колено д а н о в а и где это... Родится антихрист, уж не на Руси ли? Однажды пришел к нему отставной прапорщик Белгородского полка Аника Акимыч Попов, человек убогий, промышлявший грамотным промыслом, учивший ребят грамоте. Священник сообщил ему свое недоумение насчет антихриста. «В миру у нас ныне тяжело стало, а в книгах писано, что скоро родится антихрист от племени Данова.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 Значение обоих сказаний для реформы. Оба этих сказаний, разумеется, ставили народ самое неблагоприятное отношение к реформе и много вредили ее успеху. Народное внимание было обращено не на те преобразовательные интересы, которым старался удовлетворить преобразователь, а на те противоцерковные и противонародные замыслы, какие чудились суеверной м ы с л и в его деятельности. При таком... о туманенном настроении, реформа представлялась народу чем-то чрезвычайно тяжелым, темным. Немногие в народе, видавшие царя на работе, могли оказать лишь слабое противодействие темным толкам и пересудам. До нас дошли и такие сказания, которые показывают, какое очарующее впечатление преобразователь мог производить на массу своей личностью, своей работой. Один крестьянин а л о н е ц к о г о края, передавая с к а з а н и е о Петре, о том, как он бывал на севере, как он работал, заключил свой рассказ словами «Вот царь так царь, даром хлеба не ел, пуще мужика работал». Но такое впечатление досталось в удел только немногим из народа, кто мог наблюдать с Петра в его настоящем, рабочем виде, или кто способен был под оболочкой жестокой власти почуять в внутреннюю нравственную силу, которую приводилось в движение, Это, видимо, беспорядочная и порой опрометчивая деятельность. Один из прибыльщиков, Иван Филиппов, в записке, поданной самому Петру, обронил меткий о нем отзыв, которому может позавидовать историк. Назвал его «многомысленной и беспокойной главой, умеющей понимать того, кто ищет правды о народу-оборону». Но фантазия народного множества, которому кнут и монах очертили дозволенные пределы мышления, нарядила Петра в самые постылые образы, какие нашлись в хламе ее представлений. Эти легенды питали и нравственно освещали п о р о ж д е н н ы е государственными тягостями и немецкими новшествами общее недовольство всех сословий, о котором говорят свои и чужие наблюдатели, что оно к концу царствования достигло крайнего предела. Однако открытого восстания не ждали за недостатком вождя и в расчете на а рабскую покорность народа. Боевые мятежные силы, какие были на лицо, израсходовались на прежние бунты Стрелецкие, а с т р а х а н с к и й Булавинские. Разоруженную тяжбу с властью народ принес теперь в высший суд мирской совести. Вскоре по смерти Петра стрельцы-раскольники рассказывали, когда государь представлялся, Он сам про себя говорил, еще бы мне жить было, да мир меня проклял. О великих трудах и замыслах Петра на пользу народа, входящих народных толках, не было и помину. Реформа пронеслась над народом, как тяжелый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой. Высшие классы в ы с ш и е класс общества, с т о я в ш и е ближе к преобразователю, были глубже захвачены реформой и могли лучше понять ее смысл. Реформа давала им много побуждений усердно содействовать стремлениям Петра. Многообразными нитями эти классы успели связаться с западноевропейским миром, откуда шли преобразовательные возбуждения. Правительство, комплектуемое из этой среды, волей-неволей должно было поддерживать созданное Петром влиятельное положение России в Европе. а для успеха дипломатических сношений не ослаблять и культурных связей с нею. В ту же сторону тянули и перемены в социальном и племенном составе этих классов. В правительственном кругу при Петре удержались скудные остатки старой московской знати. Несколько князей, Голицыных да Долгоруких, князь Репнин, князь Ищербатов, Шереметьев, Головин, Бутурлин. Вот почти и все представители родословного, боярства, ставшие видными дельцами при Петре. Ядро правительственного класса, слагавшегося в XVII веке, образовалось из высшего столичного дворянства, из царедворцев, как его звали при Петре, Пушкиных, Толстых, Бестужевых, Волынских, Кондоревых, Плещеевых, Новосильцевых, Вагейковых и многих других. Сюда шел непрерывный приток из провинциального дворянства, которому, например, принадлежали орден а щ е к и н при царе Алексея, Неплюев при Петре. даже из убогого шляхетства и из слоев ниже шляхетства, как и выбыли Нарышкины, Лопухины, Меньшиков, Зотов, наконец, прямо из Холопства, Курбатов, Ершов и другие прибольщики. В 1722 году именитый купец Строганов был пожалован в бароны. Вторжение этих н о в е к о в в чиновные ряды, не содействуя единодушию правящего класса, разрушая его генеалогический и нравственный состав, все же вносило туда некоторое оживление, похожее на соперничество, отучало от боярской спеси и стольничьи й рутины. Рядом с выслужившимися доморощенными н о в и я к а м и остановилось и получало важное значение множество чужаков, инородцев, и иноземцев. Барон Шафиров, сын пленного и крестившегося еврея, служившего во дворе боярина Хитрова, а потом бывшего сидельцем в лавке московского купца, Ягужинский, как рассказывали, сын выехавшего из Литвы органиста Литеранской церкви, в детстве п а с ш и свиней. Петербургский генерал-полицмейстер д е в и е р юнгой, приехавший на португальском корабле в Голландию и там замеченный Петром. Барон Остерман, сын вестфальского пастора, граф Брюс, генерал Генинг, устроитель горных заводов, инженер Миних, А потом потянутся в русскую знать родственники Екатерины I, с трудом разысканные по литовским деревням крестьяне, осыпанные в Петербурге титулами, чинами и богатствами, различные скавронские, ефимовские, гендриковы. Многие из этих пришельцев были люди образованные и заслуженные, как Брюс, Шафиров, о с т е р м а н и не были расположены порывать связи своего нового отечества с западноевропейским миром, а своим образованием и заслугами кололи глаза невежественному и дармоедному большинству русской знати. Заграничное обучение. Наконец, и начатки образования кое-как привязывали высшие классы русского общества к тому же миру.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 Один, например, важный московский князь, оставшийся неизвестным, подробно описывает свой амстердамский ужин в каком-то доме с раздетой дочисто-женской прислугой, а увидев храм святого Петра в Риме, не придумал ничего лучшего для его изучения, как вымереть шагами его длину и ширину, а внутри описать обои, которыми были увешаны стены храма. Князь Куракин, человек бывалый в Европе, учившийся в Венеции, попав в 1705 году в Голландию, так описывает памятник Эразму в Роттердаме. «Сделан мужик, вылитой, медный, с книгою, на знак тому, который был человек гораздо ученый и часто людей учил, и тому на знак то сделано». В Лейдене он посетил анатомический театр профессора Бидлоу, которого он называет «быдлом», и видел, как профессор разнимал труп и оказывал студентам его части, осматривал богатейшую коллекцию препаратов, бальзамированных и в спиртусах. Вся эта работа научной мысли над познанием жизни посредством изучения смерти привела русского наблюдателя к совету в с е м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 Но именно море возбуждало наибольшее отвращение в русском дворянине, и он из-за границы плакал с я своим, прося назначить его хотя бы последним рядовым солдатом или в какую-нибудь науку сухопутскую, только не в навигацкую. Впрочем, с течением времени программа заграничной выучки была расширена. Из записок Неплюева, не в пример р соотечественникам, умно использовавшего свою заграничную учебную командировку в 1716-1720 годах, видим, чему обучались тогда русские за границей и как усвояли тамошнюю науку. Партии таких учеников, все из дворян, были рассеяны по важнейшим городам Европы. В Венеции, ф л о р е н с и Тулоне, Марселе, Кадиксе, Париже, Амстердаме, Лондоне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 с дурными родными привычками, которая, по замечанию одного иноземного наблюдателя, вела только к духовной и телесной испорченности и с трудом давала место действительной добродетели, истинному страху Божию. Однако кое-что и прилипало. Петр хотел сделать дворянство рассадником европейской военной и морской техники, Скоро оказалось, что технические науки плохо прививались к сословию, что русскому дворянину редко и с великим трудом удавалось стать инженером или капитаном корабля, да и приобретенные по з н а н и я не всегда находили приложения дома. Меньшиков в с а р д а м е вместе с Петром лазил по р е м учился делать мачты, а в Отечестве был самым сухопутным генерал-губернатором.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 Петр заботился завести и домашние образовательные средства. Для этого надобно было прежде всего вывести русского человека из его национального одиночества, продвинуть его кругозор за пределы его отечества. Средствами для этого Петр почитал газету и театр. По его указу с января 1703 года стало выходить в Москве периодическое издание «Ведомости». Через два-три дня, иногда позднее, по приходе заграничной почты выходил номер ведомостей в один или несколько листков размером в осьмушку, н а п е ч а т а н н ы й под слеповатым церковным шрифтом и излагавшей грамотки, корреспонденции, привезенных иностранных газет из разных городов Европы. Русские известия велено было доставлять из приказов на печатный двор на Никольской, где печаталась газета. В номере первом, который правлен самим царем, было сообщено, между прочим, что по велениям его величества московские школы, академия, умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили. В математической штюрманской навигацкой школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют. В Москве ноября с 24 по 24 декабря 1702 год родилось мужеское и женское полу 386 человек, а из а л а н с а пишут, что тамошний поп Иван Акулов набрал с тысячу человек охотников, перешел в шведский рубеж, побил 50 человек шведской конницы до 400 пехоты, сжег до тысячи дворов и добычу отдал своим солдатам. а из Попова войска только ранено два солдата. Не только иностранные, но иногда и русские известия доходили до читателей московской газеты из иностранных источников в буквальном извлечении без подкраски и без опасения административного взыскания. Так, из н е й ш а н с а на Неве за семь месяцев до основания Тампетербурга в номере п е р в ы м было напечатано шведское известие, Мы здесь живем в бедном постановлении. Понеже Москва в здешней земле зело, недобро поступает. Обыватели от страха бегут в Выборг, захватив из имущества что получше. В 1703 году вышло 39 номеров газеты. Театр. царь Алексей пытался устроить придворный театр в Москве с помощью выписной иноземной труппы. Лекция 53. Не решаюсь сказать, сколь сильное действие оказала эта попытка на художественный вкус избранного общества, приезд ко двору имевшего. Но в Москве были и свои питомники сценического вкуса, способные служить национальной опорой этому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 Странствующая немецкая труппа актеров под управлением некоего куншта, актера и драматурга. В состав труппа входили и немецкие студиозусы. На Красной площади построили для публики, для охотных смотрельщиков, общедоступный театр, комедиальную хоромину или комедиальный анбар, где два раза в неделю давались представления. Переводчики посольского приказа переводили на русский язык пьесы к у н ш т о в а репертуара, в числе которых на московской сцене шли Сципи Африканский, комедия о Дон п е д р и и Дон Яне, Дон Жуан, о Боязетте и Тамерлане и даже доктор, принужденный Мольера. В пьесы вводился и музыкальный элемент из поючих действ. то есть изопер в форме арий и элемент комический в лице неизбежного г а н с в о р с т а балаганного шута, героя немецкой народной сцены, имя которого московские приказные переводчики и передали словами «Зайчья сала». Верный правилу не просто пользоваться иноземными мастерами, но и в ы т в о р я т ь в России их мастерства, Петр обязал Куншта обучать русских, комедианским наукам с добрым родением и со всяким откровением, для чего наряженные в это мастерство подьячие из разных приказов должны были ходить в немецкую слободу, где жил куншт. Школы. Одним из самых сильных впечатлений, вынесенных Петром из первой заграничной поездки, если не сильнейшим, Кажется, было чувство удивления, как там много учатся, и как спора работают, и работают спора именно потому, что много учатся. Под этим впечатлением у него, по-видимому, складывался план завести в России нечто похожее на университет или политехникум. Вскоре по возвращению, в беседе с патриархом, он выразил недовольство Московской академии, где мало кто учится и нет надлежащего надзора. Он хотел иметь школу, из которой бы во всякие потребы люди происходили, в церковную службу и в гражданскую, воинствовать, знати ь с т р о е н и, и е и докторское врачевское искусство. и которая избавила бы отцов, желающих обучить своих детей свободным наукам, от необходимости обращаться для этого к иноземцам. Но по недостатку средств и п о д г о т о в к и широко задуманный план высшего учебного заведения разбился на мелкие элементарные или технические училища. На такие школы п е т р и обратил свои н а р о д н о о б р а з о в а т е л ь н ы е заботы в первые годы XVIII века, е щ е не успев уяснить себе всех размеров предстоявшей ему преобразовательной работы, и только ограничиваясь текущими неотложными делами, военными и финансовыми. Вместе с разрешением свободного выезда в европейские государства для науки, с открытием публичного театра, И изданием первой газеты князь Куракин в своей летописной автобиографии отмечает з а в е д е н и е математических школ и других наук и артей, ремесел, как шляпы делать, сукна, кожи на лосиную стать, штукатурные фигуры из гипса, архитектуру палаты строить. Но, разумеется, впереди всех народнообразовательных потребностей шли нужды армии и флота. В 1698 году Петр подговорил в Англии на русскую службу профессора Эбердинского университета Фарварсона, который стал преподавателем в открытой в 1701 году на Сухаревой башне в Москве навигацкой школе для детей, дворян и других чинов-людей. Он был основателем математического и навигацкого обучения в России, и о нем позднее писали, что им приготовлены при Петре едва ли не все русские моряки от высших и до низших. С двумя другими англичанами он вел у ч е н и е чиновно, как следует. Лишь временами, как доносил заведовавший школой Курбатов, англичане загуляются или долго проспят и вообще не торопятся в своей работе, остро понятных учеников в учении, забегавших вперед, бронят, дожидались бы отстававших товарищей. Фарварсона перевели потом в Морскую академию, открытую в Петербурге в 1715 году для детей знатного дворянства вместо посылки за границу. В 1711 году становится известной инженерная школа в Москве с надзирателем, подполковником Фан Строусом и преподавателем, инженером, полковником Лямкиным, а в Петербурге возникает артиллерийская школа.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 В высших классах преподавались большая астрономия, плоская и круглая навигация, а в низших обучались азбуком 25 разночинцев, часословом два из шляхетства и 25 разночинцев, псалтырем 1 из шляхетства и 10 разночинцев, письму восемь разночинцев. Школьное обучение обставлено было многочисленными затруднениями. Учить и учиться и тогда уже было тяжело, хотя школа еще не была стеснена уставами и надзором, а занятый войной царь всей душой родел о школе. Не доставало необходимых учебных пособий, или они были очень дороги. Казенная типография, печатный двор в Москве, издававший учебники, в 1711 году купил у собственного справщика-корректора Еродиякона Германа, понадобившиеся для школьных дел итальянский лексикон за 17 1/2 рублей на наши деньги. Инженерная школа в 1714 году потребовала у печатного двора 30 геометрий и 83 книги синусов. Печатный двор отпустил геометрии по 8 рублей э к з е м п л я р н а наши деньги, а с у с а х отписал, что их у него совсем нет. Нелегко представить себе язык, на каком преподавали выписанные иноземные учителя русским ученикам, едва начинавшим знакомиться с иноземными языками. Ко всему этому надо б ы на прибавить еще педагогические приемы. Директор морской академии, француз Барон Иллер, человек, не сведущий в науках, по отзыву главного начальника академии графа Матвеева, Своим обращением с академистами довел одного из них до подачи жалобы самому царю на то, что директор бил его по щекам и палкой при всей школе. В учебном ведомстве создавалась атмосфера чужда и даже в р а ж д е б н о й н а у к и я решаюсь нарушить педагогическое правило, не повергать своих слушателей в уныние». з н а к о м ю вас с некоторыми чертами инструкции Морской Академии, утвержденной Петром в 1715 году. Морская гвардия, как называются воспитанники Академии, ежедневно, ранним утром собирается в зале для молитвы, прося Господа Бога о потребной милости и о здравии Его Царского Величества и о благополучии Его оружия под наказанием. Затем каждый должен сесть на свое место, без всякой конфузии, не досадя друг другу, под наказанием. Ученики должны слушать, чему их будут учить профессора и к он ы м надлежащее почтение иметь, под наказанием. Профессора должны обучать морскую гвардию со всяким п р и б л и ж а н и е м и лучшим, вразумительным образом, под наказанием. Профессора не должны ничего брать со своих учеников прямым ниже посторонним образом под опасением возврата взятого в четверо, а в случае повторения оного прегрешения под телесным наказанием. Школа, превращавшая воспитание юношества в дрессировку зверей,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 Прибавим взгляд правительства на ш к о л ь н о е у ч е н и е не как на нравственную потребность общества, а как на натуральную повинность молодежи, подготавлявшую ее к обязательной службе. Когда школа рассматривалась как преддверие казармы или канцелярии, то и молодежь приучалась смотреть на школу как на тюрьму или каторгу, с которой бежать всегда приятно.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 К указу приложен был и список беглецов, как персон, заслуживающих внимания всей империи, которая оповещалась, что из шляхетства бежали 33 ученика, и между ними князь Вяземский. Остальные были дети рейтеров, гвардейских солдат, разночинцев, до 12 человек из боярских холопов. Так разносословен был состав тогдашней школы. Гимназия Глюка Так туманно занималась заря русского школьного просвещения. Своеобразным эпизодом в ходе этого просвещения является школа Глюка. Саксонец родом, энтузиастический педагог и миссионер, получивший хорошее филологическое и богословское образование в немецких университетах, он пастором отправился в Лифляндию, в городок Мариенбург. Выучился по-латышски и по-русски, чтобы перевести Библию прямо с еврейского и греческого текста для местных латышей, а для русских, живших в Восточной или Фляндии, с малопонятного им славянского на простой русский язык. Хлопотал о заведении латышских и русских школ, и для последних переводил на русский язык учебники. В 1702 году при взятии Мариенбурга русскими войсками он попал в плен и был... припровожден в Москву. Тогдашнее московское ведомство иностранных дел нуждалось в толмачах и переводчиках и добывало их всякими путями, приглашало на свою службу иноземцев или поручало им обучать русских иноземным языкам. Так в 1701 году директор школы в немецкой Слободе Швиммер был приглашен посольским п р и к а з о м на должность переводчика, и ему поручено было обучить языкам немецкому, французскому и латинскому шесть п о д ь я ч е с к и х сыновей, предназначенных служить переводчиками в этом приказе. И п а с т р у Глюку, помещенному в Слободе, отдано было для обучения языкам несколько учеников Швиммера. Но когда обнаружилось, что пастор может обучать не только языкам, но и многим школьным, и математическим, и философским наукам на разных языках, ему в 1705 году устроили в самой Москве целое среднее учебное заведение на Покровке, гимназию, как она называется в актах. Петр оценил ученого пастора, в доме которого, замечу, мимоходом жила Шонес Мэтхен фон Маринбург, как звали местные обыватели, ливонскую крестьянку, впоследствии императрицу Екатерину Первую. На содержание школы Глюка назначено было 3000 рублей, около 25 тысяч на наши деньги. Глюк начал дело пышным и заманчивым воззванием к русскому юношеству, аки мягкой и всякому изображению угодной глине. Воззвание начинается словами «Здравствуйте, плодовитые, да токма, подпор и тычин, требующие дидевины». Тут же была напечатана и программа школы с перечнем преподавателей, все выписных из-за границы. Учредитель вызывался обучать географии, ифики, политики, латинской риторики с ораторскими упражнениями, философии, картезианской, языкам. Французскому, немецкому, латинскому, греческому, еврейскому, сирскому и халдейскому, танцевальному искусству и поступи немецких и французских учтивств, рыцарской конной езде и берейтерскому обучению лошадей. По сохранившимся и недавно изданным документам, идущим с начала 1705 года, когда школа была утверждена указом, можно составить довольно обстоятельную историю этого любопытного, хотя и недолговечного общеобразовательного заведения. Ограничусь лишь немногими чертами. По указу школа предназначалась для бесплатного обучения разным языкам и философской мудрости детей-бояр, окольничьих, думных и ближних, и всякого служилого и купецкого чина людей. Глюк приготовил для своей школы на русском языке краткую географию, русскую грамматику, лютеранский катехизис, молитвенник, изложенный плохими русскими стихами и ввел в преподавание руководство к параллельному изучению языков чешского педагога XVII века, к о м е н с к о г о из которых «Орбис пиктус» — «Мир в лицах», обошел чуть ли не все начальные школы Европы. По смерти Глюка в 1705 году ректором школы стал один из ее учителей, Паус Вернер. Но за его многое неистовство и развращение, за продажу школьных учебников в свою пользу, ему от школы было отказано. Глюку предоставлено было приглашать учителей из иноземцев, сколько ему понадобится. В 1706 году их было 10, они жили в школе на казенных меблированных квартирах, образуя застольное товарищество. Кормила их за особое вознаграждение вдова Глюка. Сверх того, они получали денежные жалования со столовыми от 48 до 150 рублей в год, 384 200 рублей на наши деньги, при этом... все просили прибавки. Кроме того, при школе полагались слуги и лошади. Из пышной программы Глюка преподавались на д е л е только языки, латинский, немецкий, французский, итальянский шведский, учитель которого преподавал и гисторию. Сын Глюка готов был излагать и философию, всем охотникам, фиологских сладостей, если таковые найдутся. А учитель Рамбург танцевальный мастер, вызывался преподавать телесное благолепие и комплименты чинам немецким и французским. Курс состоял из трех классов, начального, среднего и верхнего. Ученикам обещано было важное преимущество. Окончившим курс в службу неволею взятия не будет, будут они приниматься на службу, когда пожелают, по состоянию и искусству. Школа объявлена была вольной в нее записывается своею охотою. Но принцип академической свободы скоро разбился о научное равнодушие. В 1706 году в школе было только 40 учеников, а учителя находили, что можно прибавить еще 300. Тогда недоросли, дети знатных чинов, в науке не состоящие, были оповещены указом, чтобы они привожены были в тое школу безо всякого отбывательства и учились на своих довольствах и кормах. Но эта мера, кажется, не пополнила школы до желаемого комплекта. В первое время среди ее учеников являются князь Борятинский, Бутурлин и других знатных людей дети на своем содержании. Но потом в школу вступают все люди с темными именами и большей частью В кормовые ученики, на казенные стипендии, в 90-300 рублей на наши деньги. Вероятно, это были в большинстве сыновья приказных людей, учившиеся по распоряжению начальства их отцов. Состав учащихся был очень пёстр. В нём встречаются дети беспоместных и безводчинных дворян, майоров и капитанов, солдат, посадских людей, вообще люд недостаточный. Один ученик, например, жил на сретенке у дьякона, нанимал угол со своей матерью, а отец его был солдат. Учеников безжалованных, своекоштных, было меньшинство. В 1706 году установлен был штат в 100 учеников, которым давать ж а л о в а н ь е определенное, увеличивая его с переходом в высший класс, дабы охотнее учились и в том стараться, как возможно, чтобы поспешно учились. Для учеников, живших далеко от училища, учителя просили устроить общежитие, построив на школьном дворе 8 или 10 малых исп. Ученики считались своего рода корпорацией, их коллективное челобитие начальство принимало во внимание. В канцелярских бумагах немного указаний на ход преподавания в школе. Но по указу о ее учреждении записавшиеся в нее могли учиться, каких наук кто похочет. Очевидно, и тому времени не чужда была идея предметной системы. Школа не упрочилась, не стала постоянным заведением, ученики ее постепенно расползались, переходили кто в славяно-греко-латинскую академию, кто в медицинскую школу при морском военном госпитале, устроенном в 1707 году на реке Яузе под руководством доктора Бидлоу, племянника известного лейденского профессора. Иные были командированы для дальнейшей науки за границу или пристроились в московской типографии. Многие из помещичьих детей самовольно разъехались по деревням, то есть бежали, соскучившись по матерям и сестрам. В 1715 году последние учителя, оставшиеся в школе, были переведены в Петербург, кажется, в открывавшуюся тогда морскую академию. После школе глюков вспоминали, как о смешной затее мариенбургского пастора, бесполезность которой заметил, наконец, и Петр.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 наук на лошадях, на шпагах и тому подобных, как охарактеризовал школу Глюка князь Куракин. После этой школы учебным заведением с общеобразовательным характером оставалась в Москве только греко-латинская академия, рассчитанная на церковные нужды, хотя еще не утратившая всесословного состава. Брауншвейгский резидент Вебер в 1716 году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 Его же известие о математической школе в Москве, что преподаватели в ней русские, за исключением главного из них англичанина, превосходно обучившего многих молодых людей. Это, очевидно, знакомый уже нам эдинбургский профессор ф а р в а р с о н Значит, заграничные учебные посылки не были совсем безуспешны, е дали в о з м о ж н о с т и снабдить школу русскими преподавателями. но успехи добывались нелегко и небезгрешно. Заграничные ученики своим поведением приводили в отчаяние п р е д с т а в л е н н ы х к ним надзирателей, учившиеся в Англии нашалили так, что боялись воротиться в Отечество. В 1723 году последовал одобрительный указ, приглашавший ш а л у н о в безбоязненно воротиться домой во всем их прощавший и милостиво обнадеживавший в безнаказанности, обещавший даже награды, жалованием и домами. Начальные школы Во всесословном составе столичных школ уже мелькает мысль о всенародном образовании. Эта мысль бродила в тогдашних умах, захваченных реформой, только трудно сказать, была ли она... Плодом преобразовательной горячки или практически обдуманным, осуществимым планом. Пасашков признавал возможным ввести обязательное обучение всех крестьянских детей даже в определенный срок, в 3-4 года. Дьячки должны были обучать их грамоте, читать и писать. Мысль о начальной народной школе занимала и самого Петра. Московская математическая школа имела стать рассадником начального образования в России. В 1714 году, когда вышел указ об обязательном обучении дворянства, велено было из этой школы послать учеников во все губернии для науки молодых ребяток изо всяких чинов людей в арифметических или, как они еще назывались, цифирных школах, которые повелено было завести при а р х и е р е й с к и х домах и в знатных монастырях, учителям давать жалования по гривне на день, 300 рублей в год на наши деньги. Дело ладилось плохо, детей в новые школы не высылали, их набирали насильно, держали в тюрьмах и за караулом. В шесть лет мало где устроились эти школы. п Осадские люди отпросили у сената своих детей от цифирной науки, чтобы не отвлекать их от ц о в с к и х дел. Из 47 посланных в губернии учителей, 18 не нашли учеников и воротились назад. В Рязанскую школу, открытую только в 1722 году, набрали 96 учеников, но из них 59 бежало. Вятский воевода Чаадаев желавший открыть в своей провинции цифирную школу, встретил противодействие со стороны епархиальных властей и духовенства. Чтобы набрать учеников, он разослал по уезду солдат воеводской канцелярии, которых хватали, всех годных для школы и доставляли в вятку. Дело, однако, не удалось. В ц и ф е р н ы х школах обучали грамоте, письму, арифметике и части геометрии. Этим ограничивалась тогдашняя программа начальной школы. К концу царствования Петра таких училищ и считалось до полусотни. Они заведены были во многих провинциальных городах, но не во всех губернских. Петру не удалось сделать их всенародными. В них обучались преимущественно, если не исключительно, дьячьи и подьяческие дети. Значит, юношество, предназначенное для приказной службы. Вообще народное образование вводилось урывками, случайными усилиями отдельных ревнителей, подобных вятскому воеводе. Известный прибыльщик Курбатов, попав вице-губернатором в Архангельск, набрал человек 40 солдатских детей-сирот и завел школу. Многих из них обучил грамоте и хотел даже учить цифири и навигации. Та же случайность господствовала и в домашнем обучении. Не раз упомянутый мною князь Куракин в 1705 году посадил своих детей учиться грамоте немецкого языка, подыскав мастера за 100 рублей. Обучение одному немецкому языку стоило около 800 рублей на наши деньги. В этом деле пригодились и пленные шведские офицеры. Их брали большие господа для обучения своих детей. и они преподавали даже с большим успехом, чем учителя правительственных школ. Образовательными средствами побирались как милостыней и брали все, что Бог посылал. Книги Ассамблеи, учебник приличий Новые покрой платья, парики, бритые бороды как и коллегиальные учреждения, средние и начальные школы, входили составными частями в один общий и широкий план образить, облицевать русских людей внутри и снаружи по подобию просвещенных народов, дать их наружности, управлению, мышлению и самому общежитию склад, не отчуждающий, а сближающий с европейским миром, с которым историческая судьба связала Русский народ. С этой стороны подробности, кажущиеся маловажными, получают свое значение. Заставляя дворянство обучаться техническим наукам, Петр хотел сделать его и проводником европейских светских обычаев и приличий в русское общество. С 1708 года, по его указу, книги недуховного содержания стали печатать новым, гражданским шрифтом, сближенным по начертанию букв с латинским, как старый славяно-русский церковный шрифт имел сходство с греческим. п е р в ы й н а п е ч а т а н н ы й новым шрифтом книгой, понятно, вышла геометрия, славянские землемерия. Она печаталась с рукописи, испечренной собственноручными поправками Петра. находившего досуг для цензурных и корректурных занятий. Но стоит заметить, что второй книгой были приклады, как о пишутся комплименты разные, перевод немецкого письмовника с образцами писем на разные случаи и к разным лицам. На одной печатной азбуке, в которой буквы нового начертания также поправлены самим Петром, он пометил. Семи литерами печатать исторические и мануфактурные книги. Так и типографский шрифт, подобно покрою платья, становился показателем известного порядка идей и знаний, символом миросозерцания. При Петре напечатано было немало переводных книг разнообразного содержания, в том числе по истории и технологии, а года через три по смерти его на книжном рынке в Москве запасались и польскими книгами. Типография давала образцы, в е ж л и в о й и приличные корреспонденции. Полиция издавала обязательные постановления о пристойном общежитии. Петербургский оберполицмейстер Девиер в 1718 году публиковал р а с п о р я ж е н и е об ассамблеях, вольных собраниях, открывавшихся по вечерам в знатных домах по установленному порядку для дворян – людей высших чинов да обер-офицеров, знатных купцов и главных мастеров. Ассамблея и биржа, и клуб, и приятельский журфикс, и танцевальный вечер. Здесь толковали о делах, о новостях, играли, пили, плясали. Никаких церемоний, ни встреч, ни проводов, ни подчеваний. всякий приходил, пил, ел, что поставил на стол хозяин, и уходил по усмотрению. За нарушение правил штраф осушить орла, большой кубок крепкого вина с изображением государственного герба, чтобы стать предметом общего в е с е л о г о смеха. В 1717 году издана была по распоряжению или с разрешения Петра переводная книжка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 но благочестные поступки и добродетели, украшающие шляхтича, коих три — приветливость, смирение и учтивость. Усовершенствованный молодой шляхтич, желающий прямым придворным стать, должен быть обучен наипаче языкам, конной езде, танцеванию, шпажной битве, к р а с н о г л а г о л и в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 Головы не чесать, над пищей, как свинья, не чавкать, не проглотя куска, не говорить, ибо так делают крестьяне. В заключении перечислено 20 д о б р о д е т е л е й долженствующих украшать благородных девиц. Особенно любезны были молодым отрокам с о в е т ы не говорить между собою по-русски, чтобы не поняла прислуга, и их можно было отличить от...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 поставил высшему русскому обществу задачу как бы все плоды работы преобразователя повернуть в пользу одного господствующего сословия возможно рещи обособив его от других классов не знающих болванов на ипаче от крестьян и холопов ничтожная немецкая книжонка недаром стала воспитательницей общественного чувства русского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 Теперь они почувствовали себя вдвойне свободными. Реформа вместе со старым платьем сняла с них, и сросшиеся с этим платьем старые обычаи в ы в е л а их из чопорно-строгого древнерусского чина жизни. Такая эмансипация была для них большим нравственным несчастьем, потому что этот чин в с е же несколько сдерживал их дурные наклонности. Теперь они проявили беспримерную размузданность. Потерей привычной почвы под ногами только и можно объяснить такое невероятное дело. Дворовый человек ш е р е м е т ь е в о Курбатов, столь к о р а з м н о ю упомянутый, путешествуя с барином по Италии в 1698 году обратился к папе с прошением, в котором, заявляя себя верным сыном католической церкви, просил снабдить его по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 Признанная умная голова, умевшая все обладить, всякое дело выворотить лицом наизнанку и изнанкой на лицо. Граф Апраксин, сват Петра, самый сухопутный генерал-адмирал, ничего не смысливший в делах и незнакомый с первыми началами мореходства, но радушнейший хлебосол, из дома которого трудно было уйти трезвым, цепной слуга преобразователя, однако затаенный противник его преобразований и смертельный ненавистник иноземцев, барон, а потом граф Остерман, вестфальский попович, к а м м е р д и н е р голландского вице-адмирала в ранней молодости и русский генерал-адмирал под старость, в убогое правление Анны Леопольдовны, всемогущий человек, которого полушутя звали царем всероссийским,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 Они начали дурачиться над Россией тотчас о смерти Преобразателя. о в Через три недели после похорон 31 марта 1725 года Егизуинский вечером во время в с е н о ч н о й влетел в Петропавловский собор, и, указывая настоявший среди церкви гроб Петра, принялся громко жаловаться на своего обидчика князя Меншикова. ь А на другой день р а н н утром Петербург был разбужен страшным набатом. э т о неутешная вдова-императрица подшутила над столицей ради первого апреля. Суровая воля преобразователя объединила этих людей призраком какого-то общего дела. Но когда в лице Екатерины п на престоле явился фетиш власти, они почувствовали себя самими собой,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 здесь же в этих классах умели пользоваться законодательным недосмотром петра снявшего последние ограничения скрепостного права но не желали нести положенные зато тягости и особенно негодовали на эту заграничную науку с ее понятиями и обычаями неплюев рассказывает что когда он с товарищами воротился из ограниченй вывочки они были не только от равных им в о з н е н а в и д е н ы но и от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 в своей знаменитой проповеди при погребении Петра, в утешение осиротевшим россиянам, будто преобразователь дух свой оставил нам.